Тогда же и там же. Виктор Делегран. Новость о том, что молодая женщина, беседующая со мной на немного странном французском языке, на самом деле родилась через двести лет после моей смерти, ошарашила меня, как удар по голове камнем, прилетевшим прямо с ясного неба. До этого момента я думал, что ее несколько необычная для высшего света одежда и засоренный английскими словами язык, являются следствием длительного проживания в Диким Краю по соседству с английскими поселенцами. А тут вот оно как. Когда кто-то из этих людей выставил прямо рядом со мной в дикаря, меня должно было с ног до головы окутать клубом едкого порохового дыма. Так вот, выстрел был, его ни с чем не перепутать. А привычного дыма не было, только немного пахнуло кисловатым запахом, который тут же был снесен в сторону порывом ветра. Получается, что со временем англичане все-таки победили в извечной англо-французском противостоянии. На этом фоне новость о том, что все мы, и люди из XVIII века, и люди из два века XXI, вместе провалились в такое дремучее прошлое, что у него даже истории нет, не вызвало у меня особого шока, только удивление. Правда, дата представлялась сомнительной – 38 тысяч лет до Рождества Христова. Ведь каждый образованный человек знает, что мир был сотворен Богом Отцом в течение шести дней за 5,5 тысяч лет до Рождества Христова. Но этот и другие ученые вопросы я отложил на более позднее время, потому что сейчас он был не место. Тем временем мадам Люси поочередно назвала имена всех находившихся на судне, и те слегка склоняли голову, услышав своё имя. И, как оказалось, сюрпризы ещё далеко не кончились. — А это русский вождь Петрович, — произнесла мадам Люси, — и его старшая супруга Лялия. — Русские? — изумлённо спросил я. — Откуда здесь русский О, Виктор! ответила мадам Люси, сделав важное лицо, ты должен знать, что именно русские тут главные, потому что именно они принесли в это время и в эти края цивилизацию, основали первое постоянное поселение и собрали вокруг себя местных людей, чтобы повести их к светлому цивилизованному будущему. Услышав это, я начал разглядывать представленных мне вождя и его супругу. Мужчина лет тридцати или чуть более, среднего роста, с жестким обветвленным лицом профессионального путешественника, одетый в достаточно грубую, но качественную одежду, на котором не имеется ни клочка кружева, ни единой нитки золотого шитья. Хотя на его поясе не видно ни мешочка с пулями, ни пороховницы, из-за плеча выглядывает необычайный тонкий ствол мушкета. Видно, что для этого человека оружие не просто привычно, а оно как бы стало частью его тела. Он не выглядел особенно злым, но и записным добряком я бы его не назвал. Скорее его взгляд спрашивал, кто вы, Виктор Делеграм, и чем вы можете быть полезны для нашей команды. Его юная супруга, быть может, немного старше меня, Несмотря на довольно пышный бюст, была одета так же, как и ее мужчина, и имела вид женщины, которая будет сопровождать своего мужа везде и всюду, хоть среди дикарей, хоть в аду. Поперек ее груди небрежно висел чер черненый краткоствольный мушкетон, который и на мушкетон-то был похож ки-два-идва, но, судя по всему, эта мадам Лялия стреляла в голову дикаря, который пытался стащить меня в воду. В эту суровую юную деву можно было бы влюбиться, если бы она сама не предназначила себя только одному мужчине, то есть своему мужу. За спасение своей жизни и жизни моего маленького братца я скажу ей спасибо, но во всем остальном постараюсь держаться от этой женщины подальше. Приняв мысль, что русский вожди — это данность, которую мне не удастся изменить, Если я хочу жить среди цивилизованных людей, я принялся рассматривать составлявших команду этого корабля темнокожих девиц, скалящих в мою сторону свои белоснежные зубы. Если месье петровича супруга, мадам Люси, еще один белокожий и рыжеволосый мужчина, представлялись мне офицерами, то эти темнокожие дикарки должны были бы быть рядовыми матросами. Но их поведение казалось не неправильным, слишком вольным, как будто они считали себя равными присутствующим здесь белым людям. — Скажите, мадам Люси, — спросил я, — вот этих чернокожих дикарок, месье Петрович, тоже собрался повести к цивилизованному будущему? Да они только и ждут удобного момента, чтобы кого-нибудь сожрать. — Никогда больше не повторяй этого слова, месье Виктор по крайней мере, в отношении членов нашего племени, строго сведя брови, выговорила мне мадам Леси. Те местные, которые вступают в контакт с месье Петровичем, месье Андре, месье Антон мадам Мариной, очень быстро перестают быть дикарями, превращаясь в цивилизованных людей. И цвет кожи не имеет тут никакого значения. Но только это немного своеобразная цивилизация. Вон стоит мой муж, месье Гук. Он тоже из местных. И кроме меня, старшей жены, у него еще пять местных младших жен. Три темных и две светлых. Они все пятеро очень меня любят и готовы сделать все, чтобы мне было хорошо. И я их тоже очень люблю. Мы все одна семья, где одна за всех и все за одну. С ума сойти. Эта цивилизованная образованная француженка, скорее всего дворянка, С гордостью говорит, что ее муж дикарь, и кроме одной цивилизованной жены, и у него есть еще пять местных девок. И при этом мадам Люси не считает их не служанками, ни грязными подстилками, а говорит, что любит их, и они ее любят тоже. Это как вообще понимать? Действительно, весьма своеобразная цивилизация, устой, которые никак не лезут в мою католическую голову. Как вообще такое может быть? «У вашего мужа, кроме вас, еще пять жен?» Машинально переспросил я. «Он что, магометанин? Или у вас в двадцать первом веке так принято?» «Нет», — ответила мадам Люси, — «мой муж не магометанин. И у нас в двадцать первом веке так было не принято. Просто здесь, где мужчин выживает мало, а женщин много, такой образ жизни необходим для выживания нашего народа. Женщины должны рожать в семье» и все дети должны знать своих отцов. Государство, то есть вожди племени, способны дать очень многое, но и семья тоже необходима. У нас, у старших жен, нет служанок, но есть добрые подруги, которые готовы сделать для нас все, что понадобится. Месье Петрович говорит, что на самом деле цивилизация это такой способ большому количеству людей жить вместе и не убивать друг друга. С ума сойти. Куда я попал? Это те же монтаньяры, только у них пока нет ненависти ко мне и моему маленькому братцу. Зато уже есть все остальное. И своих экстремистских воззрениях эти русские пошли куда дальше, чем наши доморощенные политиканы из Якобинского клуба. Те хотя бы чернокожих не считали полноценными людьми, в своей свободе, равенстве и братстве ограничиваясь только белыми людьми, преимущественно французами. А у этих русских темнокожие жены позволяют по отношению к своим белым мужьям просто ужасные проявления фамильярности, и те это не просто терпят, им это нравится. И вот к месье Петровичу подходит статная темнокожая красавица и с довольным мурчанием, как кошка, трется носом его в щеку, в то время как с другой стороны к нему прижимается его белая жена. «Просто пугающая идиллия! Неужели мне придется брать в жены несколько темных красоток, чтобы те рожали от меня детей? Какой ужас! Для белого человека и настоящего европейца это же все равно, что совокупляться с животными!» «Скажите, мадам Люси, — наконец решился я, намучивший меня вопрос, — а тут еще есть цивилизованные люди или только эти русские вожди с их сумасшедшими идеями?» «Нет», – отвечает Натам Реси, – «других цивилизованных людей тут нет. Если ты хочешь жить жизнью цивилизованного человека, то должен подчиняться тем правилам, которые установили для себя и всех остальных месье Петрович и его товарищи». Их правила кажутся довольно дикими, на первый взгляд, но это обманчивое впечатление. На самом деле, если откинуть предубеждения становится ясно, что иначе тут не выжить. Нам, французам, из 21 века, так же, как и ты, попавшим сюда, совершенно случайно, сначала тоже казалось, что русские тут устроили все неправильно. Но деваться нам было некуда. Чтобы спасти свои жизни от голода и холода, мы подчинились существующим правилам, потом привыкли к ним, и в самом конце нам даже стала нравиться наша новая жизнь. Впрочем, это уже лично и к делу не относится. — Мадам Люси, — ступинулся я, — а что, тут еще есть французы, кроме нас с вами? — Разумеется, есть, — усмехнулась моя собеседница, — и более того, почти все из них твои сверстники и сверстницы. Но учти что они так же, как и я, полностью вжились в созданное русским обществом. Кроме того, многие из них по происхождению как раз те самые монтаньяры, представители самых бедных слоев общества, которых ты так ненавидишь и боишься. Правда, они давно лишены классовой ненависти к дворянам, но если ты будешь заярать перед ними нос и гордиться своей голубой кровью, то получишь полную чашу ответного презрения, в первую очередь от я не считаю что гордиться можно только своими собственными заслугами, а не заслугами своих далеких предков. «О, Господи!» — мысленно взмолился я. «Прости меня, грешного, смилуйся!» и скажи, что же будет со мной и моим маленьким братишкой.